Нижнюю часть полушубка я соорудил себе импровизированный подхвостник. Увы, пенополиуретана или пенопласта у меня не было, а сидеть или лежать на снегу иногда бывает нужно. Перетянув подхвостник веревочкой, я приторочил его к вещмешку. Немного неудобно, но мне с ним не в Антарктиду топать. Дойду понемногу. Стрельба, однако, затихла. Опознали друг друга? Или за явным преимуществом одной из сторон? Трудно сказать. А чего-то мне совсем не хотелось это выяснять. Вот и первая граната показалась. Уже темнело, и я здраво оценил свои шансы попасть в бутылку, даже из 50 метров. Небольшие, прямо сказать.